Глава пятая После библиотеки, занеся внушительную стопку книг к себе в комнату и надежно скрыв их от чужих завистливых взглядов, доработанным заклинанием отвода глаз, я вернулась на лекцию и успешно отсидела третью пару, которая вела магистр бытовых чар Саманта Дженкинс. Уже не молодая но элегантная дама пятый год обучала нас не только основам, но и давала материал сверх основной темы, поучая мыслить шире и глобальнее, что мне дико нравилось. Ведь можно просто вымести пыль воздушным заклинанием, а можно скомпоновать его с водным и сразу протереть начисто. Можно всего лишь постирать грязную вещь, а можно постирать, высушить и отутюжить. Да, эти заклинания сложнее и даются не каждому. Но стоит только понять принцип и заучить каждый завиток до автоматизма, как большинство бытовых дел превратится не в обузу, а в ленивый щелчок двумя пальцами. И это прекрасно. Одно время Эмилия всерьез подумывала развиваться именно в этом направлении, но поисковые возможности привлекали ее все же на процент сильнее и уже сделала окончательный выбор в пользу сыска. «Бытовые дела хороши, когда действительно не обуза. А если это превратится в повседневную обязанность и единственный способ заработка, то так и озвереть недолго. Но уметь нужно все». После лекции, которая шла лишь у нашей группы бытовиков, и была на этот день последней, я отправилась в столовую подкрепиться. Но поесть в тишине и поразмышлять в одиночестве о свалившейся на мои плечи незапланированной учебной нагрузке не удалось. Практически следом за мной в столовую шумные оравы ввалились студенты по обмену, среди которых я насчитала дюжину красных и немногим меньше голубых, видимо, целителей. При этом, если среди голубых были и девушки, то красными сплошь парни, и один интереснее другого. Не буду привирать, но местные даже как-то померкли на их фоне. Тем более среди однокурсников я не видела сегодня ту троицу заводил, которых приголубила вчера. Ну и кто бы сомневался, что красные в ответ заметили меня... А когда я прошла к свободному столику, то сначала Джулиан, а затем и Винсент с еще тремя незнакомыми парнями без спроса молча присоединились ко мне, буквально взяв в клещи. «И почему тут нет столиков на одного, а только на четверых и шестерых? Непорядок?» Из-под лоби глянула на одного, затем на второго и дальше, но вся пятерка ответила мне счастливыми белозубыми улыбками, как под копирку. А Джул еще и пожелал приятного аппетита» добавив в конце «милая». Тут же захотелось вызвериться и рявкнуть. «Какая я тебе милая?» Но здравый смысл подсказал, что пришли и начали какую-то свою непонятную мне игру, и стоит сначала разузнать ее правила, чтобы уже затем разрушить ее подчистую. В итоге я невозмутимо кивнула, и пока парни морщились на посредственную еду, явно привыкнув к чему-то более приличному, с аппетитом умяла свою порцию. Уйти не успела. Я только поднялась из-за стола, беря в руки под нос грязной посудой, как его практически вырвал из моих рук парень, сидящий слева, протараторив я сам. А возникший справа Джулиан подхватил меня под локоток и повел на выход. И все это под десятками обескураженных взглядов остальных студентов. Кстати, заметила я и ненавидящие с той стороны, где обедали наши королевишны со своей свитой, что чуть-чуть напримирило меня с происходящим. «Хм, они плохо. Главное, чтобы парни не заигрались, и я не осталась в дураках. А что? Вдруг они на меня банально поспорили?» «Слышал я о таких случаях, и участвовать в подобном категорически отказываюсь». «Эмилия!» — проникновенно начал парень, когда мы вышли из столовой и свернули на дорожку, ведущую в парк. Отметила, что он уже выяснил, как меня зовут, и прислушалась к тому, что он там говорил дальше. «Мы немного неправильно начали...» Позволь исправить ситуацию. Я серьезно ошибся, назвав тебя забавной. Поверь, я не имел в виду ничего обидного, совсем наоборот. Меня восхитила твоя смелость и любопытные выводы в отношении магистра Ламбертса. А еще ты просто очень красивая и умная девушка. И кто тебе об этом рассказал? Фыркнула с ноткой здорового недоверия. Ладно, с красивой, понятно, зрение у него отличное, а про умную-то как прознал? Не став уточнять, что я имела в виду, Джулиан загадочно прищурился и ответил уклончиво. — У меня свои методы сбора информации. И то, что я узнал, меня дико интригует. Кстати, ты забралась в библиотеке единственные экземпляры трех книг. Не стыдно? — С какой стати? — надменно заломила бровь, понимая, что отрицать бессмысленно. А ведь с него станется их отобрать. Вот же засада. С такой, что не ты одна планируешь получить в этом году красный диплом, милая моя пугающим интимным тоном, произнес Джул, склоняясь ко мне ниже и заглядывая глубоко в глаза. «Так что, если не хочешь, чтобы я их у тебя выкрал, лишив возможности щелкнуть по носу зануду магистра, будем заниматься вместе». «Вместе?» — переспросила с легкой оторопью, сама даже не предполагая подобный вариант. «С тобой?» «Со всей нашей пятеркой» уточнил парень, заранее расплываясь в победной ухмылке. И что-то мне это так не понравилось. Ну, просто дико не понравилось. Словно он не уроками заниматься предложил, а сексом. Ага, сразу со всеми. Ну и фантазии у меня. Тьма, ты вообще молчи, извращуга. Знаешь, протянул в итоге, задумчиво покусывая нижнюю губу, которая тут же привлекла повышенное внимание будущего герцога и троечника. Пожалуй... Откажусь. Так себе предложение посредственное. И ловко вывернувшись из ослабших объятий, поспешила в направление общежития, оставляя за спиной мрачного парня. Хм, кажется, я нажила себе нового врага. Ох, как же это волнительно! Ворвавшись в свою комнату, первым делом я заперлась, а вторым серьезно задумалась. Джулиан. Не похож на того, кто готов сдаться после первой же неудачи. А значит, либо продолжит ко мне подкатывать, чтобы согласилась на его условия, либо действительно попытается ограбить. И очень, может быть, что удачно. Как же мне быть? Задумавшись не на шутку, закопалась в своей полезной записи и уже через двадцать минут знала, что буду делать. Да это же гениально. Конечно, это отняло у меня тьму времени, и закончила я только к утру, предусмотрительно отправив тьму собирать информацию по студентам по обмену, но все девять книг, взятой в библиотеке, были переписаны одним заковыристым заклинанием в моей тетради. Еле места хватило. А сами книги были прокляты другим сложнейшим и практически невидимым заклинанием путаницы. Оно меняло местами страницы, параграфы, предложения... Слова и даже смысл написанного. Но сегодня я превзошла саму себя, и это прекрасно!» Голодная, не выспавшаяся, но счастливая первым делом я спрятала тетради во тьму и под кровать, приказав охранять их вернувшейся кошке, как самое ценное, что в принципе есть в ее жизни, а книги оставила на столе, прикрыв лишь заклинанием отвода глаз. Не думаю, что это станет проблемой для умника, которым считает себя Джулиан. Заодно проверю, насколько сильно он хочет свой красный диплом. «Бди, потом расскажешь», — приказала фамилиару и заклинанием, расправив помявшуюся за ночь форму, отправилась на завтрак. Сегодня у нас снова было три пары, но больше ни одной крупной потоковой, хотя уже на первой лекции начался цирк с конями. Точнее, представление с участием великолепной меня и навязчивой пятерки студентов по обмену. Встретив уже в коридоре перед аудиторией, Джулиан, как ни в чем не бывало, тепло пожелал мне доброго утра, ловко перехватил под локоток и в кабинете увлек за собой в самый центр. Усевшись рядышком с такой непосредственностью, словно мы уже не первый месяц были официальной парой. Его дружки сели спереди, сзади и по бокам, но я всегда умела считать и сразу поняла, что не хватает сразу двоих. Естественно, я не стала задавать глупых вопросов, надменно не замечая навязчивое внимание будущего герцога, Словно сама была, как минимум, принцессой голубых кровей. Но что удивительно, его это не злило. Наоборот, парень крайне странный и подозрительно посмеивался одними глазами, будто давным-давно раскусил мою игру. И она его лишь забавляла, но не более. А сам то руку на спинку лавки позади меня положит, то капризный локон мне за ушко заправит. В общем, раздражал, как только мог. И ведь не убьешь, лекция. После третьей пары, ни на секунду не упустив из фокуса своего настойчивого внимания, Джулиан галантно проводил меня на обед, в нашу столовую, и снова за столом мы сидели вместе с ним и его неизменной компанией. При этом я не услышала ни единой двусмысленной шуточки ни от него, ни от его дружков. Они вели себя идеально. Если бы не редкие, многозначительные взгляды, бросаемые ими друг на друга, я бы, может, и расслабилась, но так предпочитала оставаться на чеку, отчего, честно говоря, начала уже слегка уставать. А с учетом предыдущей бессонной ночи настроение это, само собой, не прибавляло. После обеда, снова не позволив мне отнести посуду на мойку самой, Джулиан предложил прогуляться в город. Мол, знает он неподалеку одно чудесное кафе, где подают восхитительные пирожные. Но я ответила на это категорическим отказом, и парень не стал настаивать, уточнил лишь. Так как насчет совместных занятий? Не передумала? Не в этой жизни. Усмехнулась Тонко, и он естественно не понял шутку. Не прощаясь. Ах, где моя манера! Я направилась к себе и даже немного удивилась тому, что меня не стали задерживать и окликать. Но видимо, им хватило этого времени, чтобы украсть мои книги, что и подтвердила тьма, саркастично доложив о том, что происходило в комнате после моего ухода. Как я и предполагала, на краже подрядились и двое, кого я не видел сегодня на лекциях. Причем поставленную на комнату защиту они вскрыли непростительно быстро, за какие-то 15 минут. И что самое поразительное, не просто забрали книги, а оставили взамен них обманку. Тоже книги, но прикрытые иллюзией. Кстати, очень качественные, даже название один в один как и первой страницы, а вот затем шел совершенно неинформативный текст, состоящий из солянки Уголовного, Административного и Трудового кодексов, щедро сдобренных подозрительных знакомыми фразами из популярного любовного романа легендарной писательницы Эллен Кор, которая уже не первое десятилетие радовала своих читательниц восхитительными шедеврами о любви. Ого! И кто это из них такое читает? Нет-нет, я угадаю сама. Неужели? Джулиан! кто то он сегодня себя так неадекватно вел, прям один в один, как герой ее последнего романа. А что? Я тоже читала. Должна же я понимать, что движет окружающими людьми и о чем они обычно думают, томно вздыхая и мечтательно закатывая глаза. Кстати, я роман оценила максимум на троечку. Слишком уж сладко и неправдоподобно. Ну да, каждому свое. В общем, я оценила исполнение коварства будущих инквизиторов. Да, я узнала, что они обучаются в столице именно на этом факультете. После чего не стала насиловать организм и банально легла спать, выслушав на сон грядущий доклад о том, кто кем является, на какое имя отзывается и по мелочи. Кстати, выспалась преотлично, проспав до самого утра. Книги сдавать обратно в библиотеку и даже снимать с них иллюзию не стало. Вдруг еще кто-то прознает, что их взяла именно я и решит незаконно поживиться. Пусть. Мне не жалко чужих трудов. Старались же парни, проявляли смекалку. В итоге оставила обманку всей стопкой на краю стола и выбросила эту проблему из головы. Кроме новых лекций по магическому праву с этого года, нам зачем-то снова ввели уроки физкультуры, о чем я узнала неделю назад, получая на складе новую форму, состоящую из футболки, брюк, кофты и кет. И сегодня аж два занятия подряд была именно она. К счастью, только она, зато у всего потока стихийников. Сама я оценивала свою физическую подготовку на твердую четверку, причем только лишь в плане бега, но никак не боя. Я бытовик, в конце концов. Однако магистру Руфусу, мрачному черноглазому бугаю с кривым носом, было плевать на наши «не могу», «не хочу», «не буду». И весь первый час мы бегали, прыгали, подтягивались, а второй... до второго дожили не все даже мне было тяжело хотя я все лето пробегала по городу практикуясь в сыске а половина нашей подгруппы бытовиков и вовсе лежала на траве ничком высунув языки от усталости и это была только разминка а ну встать в строй зычно гаркнул лысый как моя коленка магистр Руфус. и студенты стена и кривясь попытались выполнить его команду с переменным успехом, но минут через семь нам это удалось, причем я каким-то непостижимым образом со своим мелким ростом оказалась не в конце шеренги, а между Джулианом и Винсентом, которые стояли в числе первых, а магистр лишь странно хмыкнул на этот произвол инквизиции, но никак не прокомментировал. Постереглись сказать хоть слово и остальные, хотя я заметила и напряженно косые взгляды своих обидчиков, которых уже выпустили с карцера и смертельно ядовитый от девиц. Эх, никто меня не любит. Ну почему? Я же лапушка. Кстати, почему бы не привести в исполнение второй этап моего плана? Сегодня он не подразумевал ничего такого, всего лишь проклятие на повышенную неуклюжесть, которое я успела нацепить на каждого, пока мы наматывали круги по полигону. Сразу активировать не стала, выбирая момент поудачнее. И когда магистр Руфус поделил нас на пары, поставив отрабатывать удары, которые нужно было блокировать не магией, а телом, поняла, что он наступил. В возникшей суете, пока студенты расходились подальше друг от друга, мне удалось без труда отправить к своим жертвам активирующий импульс, а затем пришлось сосредоточиться на собственном противнике. Кто бы удивился, но только не я. Меня поставили в пару к Джулиану, который сейчас изучал меня со странной смесью жалости и скептицизма на своем холеном лице. «Что?» — спылила, не удержавшись. «Да вот, думаю», — протянул парень. «Маленькая ты, хрупкая, я ж тебя одним ударом зашибу. Смысл в таких спаррингах? Не понимаю я этих преподавателей». «Разговорчики, адепт Изендер». Грозно рявкнул бесшумно подкравшийся к нам магистр Руфус. И даже я вздрогнула, хотя видела, как он приближается. Противник не пощадит. Противнику плевать, насколько смазливая личик у адептки Кейтри и насколько высок ее интеллект по шкале Петерсона Мосса. Пережует и даже не подавится. Ни косой, ни зачеткой. Начали! «Ну, нападай, что ли?» — со скептическим вздохом предложил Джулиан, по сравнению со мной действительно выглядевший полноценным боевиком. По два метра с внушительной мускулатурой, которая ничуть не скрывала белую футболку, он даже и не подумал принять боевую стойку, словно не видел во мне достойного противника. «Так-то я ему и не была. Прав, Руфус. Мой самый главный козырь — это интеллект. Но за это лето я не только бегала, но и думала о будущем». А в нем я не имела права быть слабой ни в чем, и именно поэтому с месяц назад достала констебля так сильно, что он показал мне серию любопытных ударов в смешанной уличной технике, которые могли вывести из строя даже значительно превосходящего размерами противника. Правда, у меня есть лишь один шанс, второй раз это не выгорит. Но я должна это сделать. Просто обязана. В итоге, обманывая окружающих жалобным взглядом и смущенно прикушенной губой, я активировала простейшую формулу ускорения и рванула вперед. Все решало мгновение, и оно у меня было. Зря Джул не встал хотя бы в защитную стойку и не напряг ни один мускул. Зря. На это тоже тратится время. и Я его ему не дала. Изначально понимая, что корпус мне не пробить, да и до ушей я банально не дотянусь, Правым кулаком двинула парня в кадык, выгадывая себе мгновение, а следом левой ладонью в место между губой и носом. Не самые, но все же довольно болезненные точки. Внезапная атака, по которым заставила Джулиана недоверчиво распахнуть глаза и пошатнуться, теряя концентрацию. Так что я смогла провести элементарный прием с перекидыванием через бедро и секунду спустя уже сидела на поверженном противнике верхом. Ай да я! В полнейшей тишине прозвучали размеренные хлопки магистра, и пускай уже в следующий миг будущий инквизитор скинул меня с себя и откатился в сторону, к этим хлопкам присоединился кто-то еще, и я нервно закрутила головой. Было в этом звуке что-то жуткое. Ну, конечно. А он что тут делает? Поднимаясь на ноги, я из-под лоби глядела на некроманта. С какой-то стати, пришедшего на наше занятие, но мне самой от него достался лишь мимолетный взгляд и небрежное «продолжайте занятия, магистр Руфус» на пару слов. После чего окончательно потерял к нам интерес, создав вокруг себя и собеседника знакомую радужную пленку, не позволяющую ни подслушать, ни подсмотреть, чтобы прочитать их разговор по губам. «Как же мне это все не нравится!» «Ладно, был неправ, — подошел ко мне Джулиан» отвлекает куда более интересных вещей и нагло загораживая своим телом магистров. — Кое-что ты можешь, но все равно же пришибу, если ударю сам. — Что с этим делать будем? — А ты сначала дотянись, — фыркнула, неприкрыто подзуживая этого самоуверенного типа. И он клюнул, кинулся сразу, даже толком не подготовившись, на что я без особого труда увернулась и дразня показала язык. Хмыкнул, прищурился и бросился снова. То, что дело приняло серьезный оборот, я поняла сразу. Но почему-то ни капельки не испугалась. Наоборот, звонко взвизгнула, откровенно веселясь и рванула петлять между однокурсниками. Не знаю, сколько вы продолжались эти нелепые салочки, но кто-то из толпы, я запомнила и отомщу, поставил мне подножку, и я растянулась на траве, больно проехавшись по ней животом, а сверху рухнул джул всей своей массой. Как не расплющил, не представляю. Правда, почти сразу сгруппировался и прикатился навок, увлекая меня за собой так, что я внезапно оказалась сверху, а затем и вовсе лицом к нему. Магия, не иначе. Все это произошло невероятно быстро и очень сильно дезориентировало, да еще и дух выше было от падения, так что грозный окрик магистра: Оно ну отставить разврат на занятии!" Лично я по отношению к нам не восприняла но это было именно нам, потому что следом за окриком невидимая сила вздернула за шкирку меня и отвесила подзатыльник самостоятельно подскочившему на ноги парню. «За что?» — завопил Джулин, растирая место удара и прожигая преподавателя злым взглядом. «За самодеятельность!» — осадил его магистр. «Я сказал отрабатывать удар, а не устраивать брачные гонки по пересеченной местности. Если адептки, кейтри, это простительно, потому что девицы...» Как показывает практика, проще простого потерять голову от страха. Покосился на мрачную меня, усмехнулся и добавил. Или изобразить его, заманивая в свои ловко расставленные сети глупого охотника, то тебе... И без труда придавил насмешливым взглядом окончательно деморализованного Джулиана. На душевное терзание будущего инквизитора мне было глубоко плевать, а вот оценивающий прищурник романта, обращенный в первую очередь на меня, серьезно раздражал как и слова, когда он подошел ближе. «А вы полны сюрпризов, адептка Кейтри. Надеюсь, на ближайшем занятии вы и меня чем-нибудь порадуете». Ничего не поняла, но уже страшно. Но вот некромант ушел, а меня опустили на ноги, и сразу выяснилось, что я умудрилась подвернуть лодыжку, и сегодня больше не боец. К счастью, обошлось без перелома и разрыва связок. Но помрачневший магистр все равно отправил меня к целителям, в приказном порядке приставив ко мне косвенного виновника произошедшего. И дальше случилось то, о чем мечтает каждая героиня любовного романа. «Меня нес на руках будущий герцог. Горжусь собой. По правде говоря, я могла бы и сама доковылять, но моего мнения никто не спрашивал, а я не стала возражать. Когда еще такое чудо случится? А по дороге случилось второе. Прости». Вроде как искренне покаялся Джулиан, без видимых усилий удерживая меня на руках и стремительно шагая вперед, пока я прижимала к себе наши спортивные кофты, снятые еще во время отжиманий. Не хотел, чтобы так вышло. Но мое мнение неизменно. Глупо ставить спарринг настолько разных по возможностям студентов. Мы пятый год в жестких регулярных тренировках, а ваша подгруппа, насколько я понял, посещала физподготовку только на первом курсе. И о чем они только думают? Может, о том, что участились неконтролируемые появления бреши с изнанки? — произнесла вроде как в пустоту. — Хотят нам дать хотя бы призрачный шанс на выживание в экстремальных условиях. — Умная, да? — Безлобно фыркнул парень, напряженно щурясь. — Откуда знаешь, что участились? — Да так, — многозначительно прикрыла глаза ресницами. — У меня свои методы сбора информации. «Ну — Ну-нух, — мыкнул, явно вспоминая свои же слова, сказанные на днях. А ты, правда, полна сюрпризов. Следующие метров пятьдесят меня несли молча, но снова первым не выдержал парень. «Слушай, я так-то два раза никому не предлагаю, но ты, в принципе, девчонка уникальная. Давай встречаться». «Зачем?» — полюбопытствовал, даже не сильно переигрывая. «Не понял. Напрягся, будущий герцог, разочаровывая меня уровнем своего интеллекта». «Ты в меня влюблен и хочешь жениться?» не поленилась и уточнила с томным придыханием, преданно заглядывая парню в глаза. Надо отдать ему должное. Он даже на миг смутился, отводя взгляд в сторону, но уже через секунду снова глядел на меня, причем так понимающе и с кривоватой усмешкой. «А ты хочешь за меня замуж?» «Не-а», — фыркнула, словно он предлагал несусветную чушь, дождалась, когда оскорбленно вскинет брови, и предельно честно сообщила. «Вообще замуж не планирую». Что я там забыла? Только роль любовницы меня не прельщает, так что послушай умного совета, будущий герцог, и переключись на кого-нибудь другого. В следующие пару минут мы снова шли в тишине. И не знаю, о чем напряженно думал Джулиан, а я получала искреннее наслаждение от происходящего. И тишины. Увы, она не продлилась долго, и парень немного неудоуменно уточнил. «Ладно, с браком понятно, сам не рвусь». Ну что не так с отношениями? Они тебя в принципе не интересуют, что ли? <смех> Какой догадливый. Ага. Ну почему? Нахмурился. А что в нехорошего? Фыркнула пренебрежительно. Времени уходит уйма, а толку ноль. Толку? Ну, выгоды, попыталась объяснить ему, как маленькому. Вот как ты представляешь себе отношения? Подробно. Ну. Джулиан даже слегка смутился, едва заметно прозовев ушами, и это оказалось неожиданно мило. Аж засмотрелась. «Свидания там всякие, цветы, конфеты, походы в кафе и на набережные, нежные объятия, поцелуи», — глянул на меня пытливый из-под ресниц, — «секс». А за это время реферат по огненным потокам сам себя напишет и, заданный для самостоятельного разбора вопрос по магическому уголовному праву, сам себя прочитает и законспектирует. Завершил хмыком свою язвительную речь. И это только начало года. А дальше? Семинары, курсовые работы, практические занятия, зачеты. Нет, Джул, ты меня не переубедишь. Я не готова обменять свой красный диплом на озвученные тобой сомнительные удовольствия. «Чего это сомнительные?» — искренне возмутился парень. «Очень даже нормальные!» «Да-да», — небрежно помахала здоровой ногой, тоном давая понять, что остаюсь при своем мнении. «В общем, мой ответ — нет. Ищи другую. Понимаю, тебе скучное тело, молодое, здоровое, но как-нибудь уж без меня. Ага. Не знаю, где он учился логике, Ну и этот мой ответ его не убедил, потому что следующий вопрос прозвучал с нескрываемой обидой. «Я тебе совсем не нравлюсь?» «Ты хорошо несешь», — похвалила парня, причем от души. Но его это почему-то не порадовало. «Почему только?» «Не знаю», — не сказал, но шаг ускорил и всего через пару минут заносил в травмпункт при академии, где всегда дежурили не только штатные целители, но и пятикурсники. Вот и сейчас узнав, что у меня всего лишь небольшой вывих растяжения, который диагностировал магистр, Дежурный отправил нас в третью смотровую, где меня осмотрел смутно знакомый белокурый парень с забавными длинными ушами, представившийся Карен Диэлем. Осмотрел, смазал больное место приятно пахнущей мазью, перетянул лодыжку одноразовым эластичным бинтом и посоветовал не напрягать до утра, многозначительно взглянув на Джулиана, который все это время просидел на стуле для посетителей прямо в смотровой. Не знаю, как они умудрились пообщаться без слов, наверное, какие-то особые мужские способности. Но стоило Карен Диелю закончить, как Джул подошел ко мне и молча взял на руки, деловито уточняя: "Голодная?". Вообще-то да, потому что снова не успела позавтракать, но компания будущего инквизитора меня ни капли не прельщала, поэтому я отрицательно мотнула головой. Видимо, не очень убедительно, потому что Джул хмыкнул и нагло заявил: "А я да" и как виновник твоего нынешнего бедственного положения приглашаю тебя в кафе прямо сейчас». А в таком виде скривилась, показательно принюхиваясь в его сторону. «Вообще-то от тебя пахнет, причем весьма неприятно». «Ну что ты за девушка такая?» — в голос возмутился парень, вынося меня на улицу. И осекся, торопливо отходя в сторону, потому что к травмпункту со стороны полигона направлялась полноценная процессия, из пяти носилок с сопровождением. Мне даже рассматривать их пристально не пришлось, чтобы понять, кто там лежит. Ай да я! Какой жирный сегодня улов! С переломами, надеюсь!